Глава одиннадцатая. Деревня Праведных. Ответа не было долго. Я стучал и стучал своим немощным кулаком, а когда рука устала, начал колотить в дверь ногой. Все это продолжалось так долго, что я успел тщательно рассмотреть двор. Никаких кур и грядок с овощами, повсюду восхитительные цветы, которые росли вроде бы сами по себе, но при этом сочетались с удивительным вкусом. «Клумбы в истинно английском духе!» — воскликнул я, продолжая бить ногой в дверь. киран взглянул на меня снисходительно. «А чего, бывают в каком-то другом?» «Конечно! Французские более прилизанные, по линеечке, а у нас ценится дикая красота в духе самой природы, и...» За дверью послышалось шарканье, которое заставило меня забыть, что я хотел сказать. «Хозяева все же дома». На окне отодвинулась штора. Кто-то на меня посмотрел, и штора тут же задернулась. Ох, я и забыл, что меня вряд ли можно принять за обычного визитера. Я подошел вплотную к двери и громко сказал, «Здравствуйте! Мне нужно с вами поговорить. Помните, вы написали письмо о деревне праведников, хранивших Тономор, о том, что с ними сделали англичане? Я из Лондона, пишу исследования по истории Ирландии». Пришлось признаться, откуда я, поскольку мой идеальный столичный акцент никак не выдать за местный говорок. Мне послышалось какое-то движение, но дверь не открылась. «Прошу, поговорите с нами, то есть со мной. Понимаю, предложение денег вас оскорбило, но я их больше и не предлагаю». «С англичанами не разговариваю, убирайтесь», — внезапно сказал хриплый голос. «Я был пьян, когда то письмо писал» и вообще жалею, что за него взялся. С катертью дорожка!» Вот бы Киран мог побеседовать с этим угрюмым мужчиной как местный житель, но, увы, тут он мне не помощник. Я так и не придумал, что именно сочинить и какой версии держаться, поэтому сделал то, что мне всегда трудно давалось. Выложил правду. Я жаждал, чтобы Киран увидел волшебную деревню, пока он еще здесь, и это придало мне храбрости. «Посмотрите на меня внимательно!» — воззвал я. «Вам ничего во мне странным не кажется?» Штора опять немного отодвинулась. Повисла пауза. «Ладно, я не пишу исследования. Вы ведь слышали про мертвых, которые восстали? Я один из них». Я надеялся на ответ вроде «Не может быть, они ведь совершенно не такие, как вы, и разговаривать не могут. Заходите же и поведайте свою историю». Вместо этого... Мужской голос резко сказал «Проваливай!». Возраст я определить не смог. Голос вроде не старый, но какой-то севший, усталый и тусклый. Я сел на порог и прислонился к двери. Кира напустился на ступеньку рядом со мной. «Если всех тогда убили, откуда вы знаете, что произошло в деревне?» — спросил я, глядя на великолепное цветочное буйство, раскинувшееся вокруг дома. «Вы знаете кого-то, кто спасся, верно?» Молчание. Лошади, по-прежнему запряженные в экипаж, начали мирно щипать траву, перекусывая после долгой дороги, и даже нашли в корыте дождевую воду. Я надеялся, что цветы они есть не станут. «Вы должны помочь мне! Пусть я англичанин, а вы ненавидите англичан, но я ведь прошу не для себя!» Среди восставших много ваших соотечественников, ирландцев, и они застряли в воспоминаниях о своей смерти, переживают ее снова и снова. Разве они не достойны помощи?» Мои слова вызвали отклик. Раздался звук, как будто тот, кто скрывался в доме, подвинул к двери стул и тяжело сел на него. «Кто ты такой?» — спросил он. Я глянул на Кирана, тот пожал плечами. — Да уж, попробуй-ка ответь на этот вопрос кратко. — Меня зовут Джон гленгол начал я. Нужно было сказать то, что заставит его открыть дверь, даже если это же заставит его меня ударить. На мне все заживет, так что можно не беспокоиться. но отец был одним из тех, кто забрал Тономор из той деревни. Получилось. Дверь распахнулась, я поднял глаза и замер. Такой здоровенный мужчина... При желании согнет хилого типа вроде меня в бараний рог, так что можно даже не вставать в боевую стойку и не изображать, что я умею драться. Сидеющие кудри до плеч, нос картошкой, морщины у глаз, хотя вряд ли ему было больше пятидесяти. Высоченный, сильный, кулаки размером с голову младенца. В серых предрассветных сумерках он выглядел устрашающе. «И ты посмел сюда явиться?» Прогрохотал он и ушел обратно в дом, хлопнув дверью. Меня озадачило, что на мой странный вид он совершенно не обратил внимания, но я преисполнился надежды, он точно что-то знает. «Я не враг вашей земле!» — взмолился я через дверь, которая выглядела как неприступные крепостные ворота. «Мой лучший друг — ирландец. Мой брат собирается жениться на ирландской девушке. А мой отец всю жизнь поддерживал тех, кто приезжал отсюда в Лондон искать работу. Я даже ваши песни знаю. Хотите, спою?» И я фальшиво затянул знаменитую ирландскую песенку, которую отец пел вместо колыбельной в нашем с Беном детстве». Файян помер, после ожил, Спать спокойно он не может, Совесть просит дать ответ, Грешникам покоя нет. Где ты спрятал, что имел, Ценности куда ты дел? Росыпь золотых монет, Прялку, собственный портрет, Гобелен с крылатым львом, Камни, что горят огнем, Просыпайся, дай ответ, Грешникам покоя нет. Я пропел все куплеты, какие знал, Киран с удовольствием подпевал, жаль, что слышать его мог только я, потому что с пением у него точно было лучше, чем у меня. Дверь не открылась. Я приложился к ней ухом и вздохнул. «Сэр, я не уйду. Буду сидеть здесь вечность, а я не старею я не нуждаюсь в сне, так что слушать меня вам придется долго. Врать не стану, я вообще-то горжусь, что мой отец помог приобрести для империи целый остров» но мне нравится ваш народ, ваша гордость, веселый нрав и стойкость в испытаниях. Как там у вас говорится «думай как ирландец, поступай как три стакана назад»? Это ведь поговорка о том, что нужно быть разумным, но смелым. Мне кажется, это про меня». Я прижался к двери всем телом, но тут она внезапно распахнулась, и я рухнул под ноги ирландскому здоровяку. «Парень, ты мертвого заговоришь». «Я-то думал, у всех на вашем острове кровь бледная, как у рыб». «У меня, строго говоря, вообще никакой нет», — сказал я, доверчиво глядя на него с пола. «Во мне питательный раствор». «Ладно уж, заходи. Не пойму, чего тебе надо?» Он тоскливо зашаркал в до. Я сделал Кирану победный знак и зашел с любопытством Азерайс. Это было второе ирландское жилище, в котором мне довелось побывать, и оно понравилось мне больше, чем дом Молли. Тут было беднее, зато больше всякого интересного и забавного хлама. В доме у семьи Молли все было строго полезным и нужным в хозяйстве, даже полюбоваться нечем. Я потянул руку к ярко раскрашенному глиняному маяку, но заметил взгляд хозяина дома и вместо этого просто похлопал по каминной полке. — Виски будешь? — Увы, не могу. — Понял, не уговариваю. — Чаю? — Нет, я вообще не могу пить, я мёртвый. Хозяин обернулся, сомнением оглядел меня ещё разок и зашаркал к буфету, на котором стояло несколько цветочных горшков, как и на подоконниках, полу и паре тройки полок. Так вот на какую ярмарку он, видимо, ездил в Дублин. — Вы их продаёте, сэр? — Да какой я тебе, сэр! «Меня зовут Фаррелл Маклафлин, и да, я их продаю». Я невольно усмехнулся. «Звучное имя», — сказал я, и под его суровым взглядом пояснил. «Язык сломаешь». Фаррелл щедро налил себе виски и выпил одним большим глотком. «Та деревня, которую ты ищешь, называлась Тилмароун», — внезапно сказал он, протяжно произнеся букву «О». «Тоже язык сломать можно?» «Нет» промямлил я не готовый к тому что так внезапно узнаю то ради чего приехал, а вы знаете где она знаю покажете нам он посмотрел на меня нам я что то забормотал стараясь не смотреть на кирана что бы ты ни искал парень там этого нет неважно убежденно ответил я фарел отставил чайник так и не заварив чай и широкими шагами пошел наружу «Твоя повозка? Какие колесные оси! Выстроходная на вид, и лошади славные!» Эмблему Калахана на боку он, к счастью, то ли не заметил, то ли не узнал. «Можете отвезти нас прямо сейчас?» — спросил я, когда понял, что разглядывание лошадей продолжится еще какое-то время. «Нас? Меня. Я не очень-то умею управляться с экипажем». «И не сомневался» проворчал Фаррелл и ловко вскочил на козлы. Мы с Кираном забрались на пассажирскую скамью. Неужели мы сейчас окажемся в том самом месте? Поверить не могу. Небо из черного уже стало бледно-голубым. Над морем ширилась розовая полоса. Среди деревьев заливались птицы. Приближался рассвет. Мы оставили спящую деревеньку позади и стремительно покатили через пустошь. Ветер ворошил траву, и от этого она шла волнами, подобно морю. Фаррелл, сгорбившись, управлял лошадьми, я взволнованно следил за дорогой. Киран слушал птичий гомон и улыбался. Мне хотелось спросить его, чувствует ли он что-нибудь, или, подобно мне, лишён осязания и нюха, но я промолчал, чтобы Фаррелл не посчитал меня сумасшедшим, который говорит сам с собой, и не передумал вести. Вот забавно, меня везет вглубь диких ирландских пустошей, опасного вида мужчина, ненавидящий англичан, а мне совершенно не страшно. Проникая в воспоминаниях своих собратьев, я умирал много, много раз, чувствовал все, что чувствовали они, и после этого, кажется, больше не боялся ничего на свете. Мы свернули в сторону от моря. Проехали совсем недолго, и перед нами раскинулась укромная долина среди зеленых холмов. Иногда из-под травы вдруг показывалась каменная плоть земли, словно проплешины в шерсти старого пса. Фаррелл ехал все медленнее, потом остановился совсем. «Вот она, деревня», — угрюмо сказал он. «Твой отец полил кровью эту землю, но вижу, что жизнь тебя уже наказала». Да и его наверняка тоже. Вокруг были только покрытые мхом руины и множество растущих повсюду цветов. Сначала я подумал, что они растут здесь сами по себе. Потом узнал знакомый вкус в сочетании цветов. Видимо, подобные предпочтения у людей проявляются не только в одежде, но и в выборе растений. Нежные пастельные оттенки с редкими вкраплениями ярких красок, маргаритки — пушистый розовый подбел, белые звезды куропаточьей травы, сквозь которые кое-где прорывалась алая и лиловая герань. Растерянно озираясь, я вылез из экипажа. Я был уверен, что праведники, которые до сих пор где-то скрывались, выйдут мне навстречу и дадут все ответы, но руины выглядели совершенно заброшенными и мертвыми. «Это не может быть здесь!» В сказке говорится, что путь к деревне далек и труден, добраться до нее почти невозможно, а мы в двух часах езды от Дублина по прямой дороге, до сюда туристов возить можно. Фаррелл насмешливо посмотрел на меня. Сказки вечно все преувеличивают. Уверяю тебя, это то самое место, где много поколений хранили Танамор. Если его так легко найти, почему никто не рассказал мне об этом в письмах? «Почему каждая ирландская собака не знает, как сюда доехать? Где таинственность? Почему эти праведники с Тономором так плохо прятались?» Фаррелл вздохнул и сел на какой-то валун. «Да они не прятались, парень. Думаешь, так много было желающих вернуть своих умерших? А что, нет?» Он глянул на меня со снисхождением. «Сказку каждый знает. Юноша, которого вернул Тономор, плохо кончил. Когда-то многие знали, как сюда добраться, но одно дело — лелеять в душе надежду и сказку, и совсем другое — решиться вернуть того, которого забрала сама смерть. Надо быть очень влюбленным или очень отчаянным, чтобы вмешаться в ее планы. Мой народ мудр, он знает, каждому свой час. Большую часть времени мы просто выращивали овец, и жили обычной деревенской жизнью. — Мы? Фаррелл тяжелым жестом вскинул руку и потер щеку. У него были яркие голубые глаза с темными ресницами, очень молодые на помятом лице. Дед говорил, во времена его деда людей к нам приезжало больше. Тогда сказки еще были частью жизни, да и люди были более рисковые. Но чем дальше, тем реже приходили желающие. В каждом новом поколении все меньше людей искали сюда дорогу. Он глянул на меня и криво усмехнулся. «Я, когда услышал, что мертвецы восстали, сразу смекнул. Без Тономора не обошлось. Тупые англичане даже тут ухитрились напортить. Ничего другого я и не ждал. Руки у вас загребущие, а разума нет». «Вы похитили священную реликвию, но оставить ее в покое? Куда там?» «Мой отец оставил!» — выпалил я. Глупо было защищать отца после всего, что он натворил, но я, как ни странно, все равно за него обиделся. Он трелисником не воспользовался, и его друг тоже, так что вот это все я обвел широким жестом всего себя. Не из-за них, из-за Гарольда. «Из-за Гарольда Ньютауна?» — натянуто спросил Фаррелл. — А твой отец — Джереми Гленголл? — Высокий, худой, волосы вьются? — Точно он, — сказал я. Фаррелл выдавил бледное подобие улыбки, и я осторожно спросил. — А вы это знаете, потому что... Мне было десять. Я единственный, кто выжил в тот день. Я сглотнул. — О таком врать не будешь. Но если все так... «Значит, нет никаких праведников?» — жалобно спросил я. «Как же жалко расставаться с мечтой!» «Нету, парень. Только я, и я уж точно не праведник!» Фаррелл поморщился, как от боли. «Я спрятался, англичане меня не заметили, но я все слышал, как Ньютаун собирал солдат» как грозил им, что здесь живут колдуны, которые нашлют на них порчу, и все равно не вылез из укрытия. Даже двинуться не смог, не побежал предупредить своих. Страх убивает, иногда в самом прямом смысле. Я трус, парень! Поэтому и жизнь у меня вышла такая жалкая. Я умоляюще глянул на него. А мой отец правда пытался остановить Гарольда? Правда он и еще второй, полный такой имя я не услышал, Вернон Роуз, муж Леди Бланш. Я помолчал, набрался мужества и сказал самую ужасную правду о самом ужасном, что сделал в своей жизни. Я убил Гарольда Ньютауна. Фаррелл повернулся ко мне, и взгляд его просветлел так, что я вдруг понял, вот с чего надо было начинать, чтобы он открыл мне дверь. Как он умер? От удара электричеством. Ничего не успел понять. А еще он один из восставших. Он дернул головой и отвел взгляд. Вот это новости. Знаешь, я столько лет мечтал ему отомстить. Сам я слишком труслив, чтобы искать его. И просто ждал, сам не знаю чего. Ну вот и дождался. А легче что-то не стало. Фаррелл ты последний хранитель Тономора, ты тот праведник, которого я ищу. Он грустно хохотнул, но я продолжил, хватаясь за свою единственную надежду. Умоляю, скажи, что мне нужно сделать, чтобы все прекратилось. Эта деревня все равно волшебная, так? Тут наверняка есть какое-то особое место, святилище, которое может упокоить всех этих людей. Парень, Это самая обычная деревня. Здесь абсолютно ничего нет, кроме костей моих родичей и всех, с кем я рос. И какой я тебе праведник, ты чем меня слушал? Я в растерянности сел на землю. Если единственный выживший житель деревни не знает, что делать, то все безнадежно. Нет никаких мудрых старцев, которые решат все проблемы. Упокоить восставших невозможно. разве что «Я привезу сюда Танамор. В нем же все дело. Он в Дублине, и я знаю, где его найти. Верну его сюда, и тогда все закончится». «Мне бы твою уверенность хоть в чем-нибудь в этой жизни», — философски протянул Фаррел. «А меня забрось-ка домой, надо выпить». «Нет, ты повезешь меня. Ты хорошо управляешься с лошадьми. С тобой мы доберемся быстрее». «Да не поеду я ни в какой Дублин. Это выдумка, сказка». «Ты сам себе вдолбил в башку, что это сработает!» «Паршиво обстоят дела», — сказал Киран, который давно молчал, сидя на остатках каменной стены и подавленно слушал наш разговор. «Но совершать безумные поступки в надежде добиться правды звучит отлично. Дерзай, Джон!» «Немедленно вези меня в Дублин», — сказал я, глядя фарлу в глаза. Тот вздохнул, тяжело, как большая собака. «Бесстрашный ты, парень. Это ничего не даст. Ну ладно, мне нравится твоя решительность. Мало на свете таких людей». И он забрался на козлы. Правил Фаррелл отлично, и сквозь те же дивные пейзажи мы понеслись обратно. Всю дорогу мы с Кираном смотрели на море и молчали. На него я не глядел, видел, что ему недолго осталось — И от этого у меня ныло сердце. В Дублин мы въехали, когда утро уже разгорелось вовсю. «И как ты собираешься украсть-то намор?» — спросил Киран. «Придумаю на ходу. У Калахана есть деньги, зато у меня команда отличная». «Пенчушка из фиалкового тупика и призрак?» — насмешливо спросил Киран. «Именно». «Век расшатался, и сквернее всего, что я рожден восстановить его. Ну что ж, идемте вместе». «Чего?» «Это Гамлет, такая пьеса про принца. Расскажу тебе как-нибудь». «Тьф, да нужен мне какой-то дурацкий принц. Какие-то у него могут быть проблемы». «Знаешь, мне, конечно, жаль, что мы не прижали Калахана за убийство. Но он всесильный подонок. Что мы можем ему сделать? А вот если ты отнимешь у него-то «Это будет славная месть!» «Согласен», — кивнул я. «Пусть локти кусают». «Даже не буду спрашивать, с кем вы там беседуете», — проворчал Фаррелл, не оборачиваясь. «Не мое дело». «Я вижу призрак своего друга!» — ответил я, перекрикивая ветер. Думал, Фаррелл скажет, что я не в себе, но тут кивнул и уставился в горизонт. «Бывает», — протянул он. Все мы окружены призраками.